Эпилог. Сергей, хотя и сопротивлялся, а заявление о разводе подписал. Пришлось задействовать его родителей. Как ни уговаривала меня Алевтина Ивановна, я твёрдо стояла на своём. Не хочу жить в предательстве, и всё. По обоюдному согласию квартиру решили оставить мне. Как сказала мать Сергея: "Это его расплата за грехи. Пусть теперь поживёт у родителей и узнает, что такое лишиться свободы". Дома я, может, и видеть перестала, но на работе от его прямого злого взгляда из-за стекла некуда было деться. Я пошла к директору и попросила перевести меня куда-нибудь подальше от этого офиса. Благо, что филиалы компании были разбросаны по всей стране. Ну, что мне с тобой делать? сплеснул руками Алексей Иванович. Мириться не будете? Нет. Ты уже, наверное, слышала, что нашу компанию поглотила более крупная фирма. Да, только все поговорили об этом и успокоились. Нам удалось убедить новое начальство, что все сотрудники суперпрофессионалы и никак нельзя от них избавиться. Вот почему вы все и остались на своих местах. Но ненадолго. Идя в кабинет директора, я хотела признаться в своём интересном положении, но теперь прикусила язык. Остаться одновременно без мужа и без работы я не планировала. Конечно, мои родители меня с малышом не бросят, но садиться на шею к пенсионерам стыдно. Что вы мне можете предложить? спросила я, затаив дыхание. В головном офисе как раз освободилось место в рекламном отделе. Пойдёшь туда простым сотрудником. Конечно, это понижение в должности, но оклад тот же. Да и здесь скоро возьмутся за сокращение. Да, пойду. И я собралась мгновенно. Коллеги провожали меня кофе и пирожными. Только Сергей не вышел из кабинета. Ну и пусть дойтся. Я за эти полтора месяца столько нервов натрепала, сколько за всю жизнь не довелось. Галина Ивановна скромно стояла в стороне, потом всё же решилась подойти. "Прости меня, Юля, за Тереськие сообщения", сказала она, отводя глаза в сторону. "Я просто помню, как ты ждала мужа из командировки. как все уши прожужжала нам, что приготовишь ему роскошный ужин, потому что у вас особенный вечер. Но я забыла на столе телефон и вернулась в офис. А там мы эти, Галина Ивановна сплюнула, милуются на столе. Меня заметили и кинулись по сторонам, да только сразу было понятно, чем они занимались. Я слушала её, а у самой сердце сжималось от злости. Нет, этим гадам недостаточно было просто изменить, они прямо в офисе совокуплялись. Я сжала пальцы в кулаки. Попался бы мне сейчас Сергей, вмазала бы по морде, не раздумывая. Ладно, Галина Ивановна, я вам даже благодарна, что раскрыли мне глаза. Да я сначала не хотела лезть в чужие проблемы. Потом спать легла, а картина стоит перед глазами. Вот я разозлилась и отправила тебе СМС. На второй день тоже? Да, я видела, как они друг за дружкой из офиса побежали, проследила за ними, а тут ты идешь. Ну, я и послала сигнал, а дальше уж само завертелась. День приема у врача пришел незаметно. Просто утром посмотрела на календарь, и дата, обведенная красным фломастером, сразу бросилась в глаза. Я ни разу не была в этой клинике. Во-первых, терпеть не могла ходить по врачам, а во-вторых, ненавидела гинекологов. Мне казалось, что у всех давно наступила профессиональная деформация личности, и за разведенными ногами эти докторицы-стервы перестали видеть такую же, как они сами женщину. На их лицах была гипсовая маска «Ненавижу всех баб». По-иному я и не воспринимала. Я нашла кабинет, на котором висела табличка «Ирина Леонидовна Загребина». кандидат медицинских наук, врач высшей категории, и села на краюшек стула. Я жутко нервничала, прикидывала, что ей скажу, как отвечу на вопрос, почему собираюсь рожать без мужа. Большие ригалии мне пока ни о чём не говорили, успокаивало одно. Отзывы на сайте клиники о работе этого доктора были замечательные. Из кабинета выглянула медсестра и приветливо улыбнулась. Вы Юлия Николаевна. Я кивнула, Во рту всё пересохло от волнения, и я не смогла выдавить ни слова. "Проходите". Я вошла, растерянно огляделась. "Садитесь к столу", раздался приветливый голос из другой комнаты. "А, там, наверное, смотровая", догадалась я, ещё больше нервничая. Доктор показался внезапно. Рыжеволосая женщина невысокого роста буквально влетела в приёмную и осветилась сиянием синих глаз всё вокруг. "Светочка, работаем". Весело сказала она, вытерла руки, села к столу и посмотрела на меня. Волнуешься? Очень, выпалила я. Первая беременность? Да. Разговор потёк непринуждённо. Эта доктор обладала такой невероятной харизмой, что я смотрела ей в рот, отвечала на вопросы, и ни разу не появилась мысль солгать или утаить что-то. Интересненько, повторяла она. Решили, значит, без мужа воспитать малыша. Да. Я и не заметила, как рассказала этой потрясающей женщине мою историю развода. "Ох ты, какая у вас ёлечка, насыщенная событиями жизнь", сказала доктор. А сама в это время быстро заносила данные в компьютер, записывала в карточку, отдавала распоряжения медсестре. Но ни разу у меня не возникло ощущения, что я в кабинете врача лишняя. Настолько эта женщина умела распределить внимание и силы. "Проходите в смотровую", пригласила меня медсестра. Я с дрожью забралась на кресло и приготовилась к ненавистной экзекуции. Расслабьтесь, Юля, не волнуйтесь. Мне надо хорошенько осмотреть вашего малыша. Ага. Вот наш сладенький где. Отлично. И здесь хорошо. 6 недель уже. Самое время встать на учёт. Её лёгкие пальцы порхали над моей кожей, а я наблюдала за выражением лица Ирины Леонидовны. Мне вдруг показалось, что она нахмурилась. прислушалась к чему-то, потом хмыкнула. Пойдёмте, я вас на УЗИ посмотрю. Со мной что-то не так? Меня буквально пришибло потом от страха. А вы никогда не обследовались? Нет, мне стало совсем плохо. Дрожащими пальцами я нащупала бельё, но так и стояла с ним в руках. У вас очень интересное состояние матки, но точнее я скажу после УЗИ. На ватных ногах я прошла в соседнюю комнату. Доктор с кем-то разговаривала по телефону и приглашала к себе. Господи, только всё было бы хорошо. Вот, уже консилиум собирают. Молилась я, пока укладывалась на кушетку и оголяла живот. Пожалуйста, милосердный Боже, не надо меня наказывать за новогодние приключения. Слёзы сами покатились из глаз. Особенно убивало то, что мне никто ничего не объяснял, а весёлая доктор вдруг стала серьёзной и неулыбчивой. Она намазала гелем кожу и водила по ней головкой датчика, непрерывно глядя на экран. Дверь в приёмный хлопнула. Ирина Леонидовна, вы в комнате УЗИ? спросил мужской голос. Я вздрогнула и напряглась. Сердце заколотилось как бешеное. У меня глюки от переживаний. Мне уже везде голоса Саши мерещатся. Подождите секунду, Александр Михайлович, крикнула доктор, и я вздрогнула. Александр, и здесь Александр. Наваждение какое-то. Доктор посмотрела на меня. «Юлечка, вы не против, если вас осмотрит еще один врач? У вас, скажем так, необычная беременность». «А что со мной? Скажите мне, иначе я сейчас сойду с ума», взмолилась я, а сама не отводила взгляда от дверей. «Понимаете, у вас такое строение матки, что беременность можно расценить только как чудо. Признавайтесь, милая, сколько Бога молили о малыше». «Я... я...» Это случайно вышло, лепетала я. И что? Я теперь потеряю ребёнка? Ужас птицы в клетке бился в голове. Ну что вы? Что вы? Мы не позволим такому случиться. Но увы, вынашивать ребяણોчко придётся очень осторожно, а рожать с помощью кесарева сечения. Вот я и хочу вас показать нашему хирургу. Он умница, настоящее молодое светило. И столько гордости было в словах Ирины Леонидовны, что я на секунду забыла о себе. Александр Михайлович недавно вернулся из Америки, где на международном симпозиуме рассказывал о своем методе операции на матке. Его доклад приветствовали сто я. В глазах Ирины Леонидовны показались слезы восторга. Я тоже прониклась исключительностью такого замечательного врача. «Да, конечно. Я буду только рада». «Ой, простите». Ирина Леонидовна смахнула слезы салфеткой. Что-то я разволновалась. Понимаете, Саша, мой сын, которым я безмерно горжусь. Вот и не сдержалась. Вы такая счастливая мать. Я тоже хочу гордиться своим малышом. Обязательно будете. Мой только не женится никак, посетовала доктор. Всё некогда, и крикнула. Александр Михайлович, заходите. Дверь открылась. На пороге показался высокий мужчина в врачебной шапочке синего цвета и белом халате. Его лицо закрывала маска, но голубые, такие же, как у матери глаза, лучились внутренним светом. Он поздоровался кивком, но сразу пошёл к монитору. Ну что тут у нас? Ого, интересно. Э, э, простите, как вас зовут? Он повернулся, посмотрел на меня и замер. Ирина Леонидовна рассказывала ему о моей беременности, но мы ничего не слышали. Просто смотрели друг на друга. и не могли наглядеться. Опять я не видела лица моего мандарина, но мне и глаз было достаточно. Словно душа в них жила и светилась радостью узнавания. Что происходит? Рыжеволосая доктор наконец поняла, что её никто не слушает. Александр Михайлович, я с кем сейчас разговариваю? С аппаратом УЗИ? Мама, Саша сжал мою руку. Мамочка, это Юля. Помнишь, я тебе о ней рассказывал? Юля Какая, Юля? Ирина Леонидовна словно споткнулась, а её взгляд просверлил меня до печёнок. Это та Юля, которую ты встретил в поезде в новогоднюю ночь? Да. А ещё та, с которой ты столкнулся в лифте компании отца? Она. Это ты взял меня за руку, озарила меня. Да. А кто у нас отец? Мурашки побежали по коже, и я приподнялась на локтях. Наш директор В голове голопом пронеслись безумные мысли. «Не может быть! Получается... О, ужас! Бежать! Срочно отсюда бежать!» «Стоп! Директора зовут Алексей!» Я рванулась, но Саша удержал меня на месте. «Ты лежи, лежи. Мы еще не закончили осмотр». «Но...» «Мой отец тот, кто купил вашу компанию вместе с начинкой. А твой директор сказал, что ты замужем». «Я уже развожусь». пискнула я. «На более у меня не хватило сил». «Ага», очнулась Ирина Леонидовна. «И это та Юля, которая приехала тебя встречать в аэропорт и удрала, словно черти за ней гнались?» «Я думала, он женат», схлипнула я. «Та девушка, моя сестра Наташка». «А по телефону?» «Тоже она. Второй раз трубку взял отец». «Слушайте, какая у вас насыщенная жизнь», всплеснула руками Ирина Леонидовна. Кажется, это было её любимое выражение на все необычные случаи. И места встречи те ещё. Саша, наконец-то я тебя нашла. Мой голос задрожал, по щекам потекли слёзы. Я беспрестанно вытирала их салфеткой, но они всё равно катились дальше. Погоди, взгляд моего мандарина стал осмысленным и растерянным. А ребёнок, сколько недель, говорите? 6 выдевилась из себя потрясённая Ирина Леонидовна, которая только что начала соображать в нужном направлении. Получается, мой, радостно засмеялся он. Да, вот так получается, засмеялась я. Саша поцеловал мою руку, потом посмотрел на мать, на экран монитора, на меня, на мать, и столько счастья было написано на его лице, что я мгновенно поняла: этот мужчина мой. Мы всегда. Текст для вас читала Полина Гарина.